«Итак, господа, этот щенок все же сделал то, чего мы опасались». Представительный седой мужчина во главе стола начал совещание. «А я предупреждал всех, когда стали пропадать наши люди. Его нужно было валить еще тогда, теперь уже поздно». Еще один на этот раз мелкий и совершенно тщедушного вида старикан подал свой голос. «Но один из наших людей это и сделал. Только вот сам куда-то пропал». «Я не уверен, что Смит мертв», — самый молодой из всей компании взял слово. Как докладывали мои люди, он какой-то неуязвимый. Чушь, от пули еще никто не увернулся. Господа, вы все прекрасно помните, как доставалось нам наше положение и состояние. Повторюсь, от пули еще никто не уходил. После этих слов голова говорившего разлетелась в мелкие брызги крови и мозгов. Все сидевшие вокруг стола оказались забрызганы этой смесью. Никто из присутствующих за разговором не услышал, как разбилось стекло в окне тридцатого этажа. Спустя несколько секунд люди начали вскакивать со своих мест, устремляясь к дверям. А почти в километре от этой комнаты, на высоте тех же 30 этажей, человек опустил винтовку и усмехнулся. «Вот теперь гадайте, кто из вас будет следующим». Мои люди быстро принесли мне вести о сборе самых влиятельных персон Америки. Наблюдение за ними было установлено давно. Просто они не делали прямых попыток навредить мне. Вот и я их не трогал до поры. О, это были самые влиятельные люди, наверное, не преувеличу, если скажу, что даже не в Америке, а во всем мире. Их фамилии встречались в скрижалях 500-летней давности. Встречались не просто так, а уже тогда указывались как самые богатые люди на Земле. Через нашу компанию прошло много документов, ведь многие из наших компаний, что мы отжали у старейших семей, были основаны пару веков назад, вот так. Так что неудивительно, что миром правят сейчас те, чьи предки их грабили, убивали, пиратствовали еще 400, а то и 500 лет назад. Когда они сколачивали свои состояния, приобретали земли, становились владельцами многих сокровищ и ресурсов планеты Земля. А вот их потомки так не смогут. Всех их ждет прерывание рода. Хватит, поправили планеткой, надо дать ей отдохнуть. Пусть порадуются, глядя, как можно управлять людьми так, чтобы большинство было довольно. Это я о простых людях, работягах. Конечно, вряд ли получится внедрить свою систему на всем шарике, не дадут, да и времени не хватит, скорее всего. Но придать нужное направление для нескольких поколений, думаю, возможно. Всех сразу я убивать не буду, пусть помучаются в догадках. Этого вода не утерпел. Уж больно хотелось нагнать на эту шоблу страха, пускай боятся. Еще бы, убить одного из таких людей в его же офисе на тридцатом этаже небоскреба «Шутка ли?» «Для меня-то фигня. Я со своими бонусами мог его убрать хоть откуда, но они об этом не знают. Между двумя зданиями был почти километр, плюс-минус. Когда мне позвонили мои люди и сообщили о встрече, что проходит в штаб-квартире этих упырей, я подорвался мгновенно. Мой слонобой 416 «Ремингтон» позволял стрелять из более дальнего расстояния, так что, как говорится, результат у всех на лице». — Есть подвижки. Яхан начал совещание на следующий день поздно вечером. Ждали только меня, ибо мне еще нужно было добраться до Сан-Диего, а это через все штаты лететь. — Рассказывай, — кивнул я, усаживаясь в кресло. — Мы не такие, как недавние кукловоды. В небоскребах не сидим. Для таких совещаний у нас очень хорошее место имеется — подземный бункер. Охрана вокруг постоянная. Тут вообще на несколько миль вокруг все наше, чужие не ходят. Банкир решил свалить. «Куда?» — усмехнулся я. «Не поверишь, в Мексику!» — прыснули со смеха уже все ребята. «Он бы еще прямо к нам поехал, старый дурак», — заметил малой. «Бог с ним. А что наши мексиканские друзья?» «Смеялись мы по той причине, что все мексиканские банды сотрудничают с нами. Договориться вышло нелегко, но вот результат есть. Наркоту они все равно пытаются сюда толкать, но уже меньше. Ведь проблема была стара, как мир». Им, мексиканцам, колумбийцам и иже с ними, просто нечем заняться в своих прекрасных странах. А мы создаем рабочие места, строим производство. Рынки сбыта огромны, ведь кроме Штатов и Канады, в Америке больше никто не живет, существует А мы развиваем страны. Конечно, до реальных сдвигов экономики и жизни людей еще долго, но подвижки-то уже лицо Думаете, вот так взяли и заставили наркоторговцев и остальную мафию работать? Конечно же нет. Самых отмороженных, все всесерьезные синдикаты и их глав давно устранили. Да-да, банальный отстрел. Сначала там был шок, потом началась дележка, но тут уже заявились наши люди и разъяснили, что и почем. Туго, но дело шло. Лет через десять, думаю, в этих странах людям некогда будет думать о быстрой наживе с помощью наркоты. Ведь просто работая, они могут получить все блага жизни спокойно, без риска сдохнуть. Человек — такая тварь, что всегда будет стремиться туда, где спокойнее. Нет, всегда, конечно, будут присутствовать упыри, мечтающие сделаться богатыми в одночасье, но это ж единицы. После совещания все разъехались по своим делам. Все давно поставлено на рельсы, и конкретно мое слово, в общем-то, не нужно. Я уехал на Кубу, к жене. Джо поехал со мной. Я подарил ему небольшой домик, невдалеке от своего. Он был доволен. Правда, все вспоминал, как мы чудили с ним в Вашингтоне. Оливия встретила спокойно, как я и думал. Она прекрасно помнила мои слова о моей смерти. Не видела труп — не верь. Поэтому все было хорошо. Через месяц я даже хотел вернуться в Европу к своей гоночной команде. Да вот Яша притащил сюрприз. Завтра с утра в половине десятого приедут телевизионщики. Все готово. Ты должен выступить с речью. Яш, ты чего? С дуба рухнул. Яш, Олела смотрел на своего адвоката и друга. Какие в жопу речи! «Штаты скоро развалятся. Я не верю, что тебе плевать на обычных людей, что загибаются от голода даже в богатых городах». «И что?» — не понял я. «Правительство вычищено. Ну, почти. Те, кто правил страной последние пару сотен лет, устранены. Ты что, всерьез хочешь развалить такую страну?» «Ну, я не думаю, что все так плохо», — начал я. «Гораздо хуже. Обвал спровоцировал экономический кризис. Америка ведь жила в долг, так было всегда». «Теперь банки требуют возвращать долги, а у людей денег нет». «Так это ж наши банки, почти все», — удивился я. «И что? Они же работают, как и должны». «Ничего не понимаю», — помотал я головой. «Я-то что сделаю?» «Завтра обратишься к нации, а послезавтра я объявляю о предвыборной кампании», — твердо заявил Яша. «Во-во, я же говорил, что тебе надо в Белый дом», — услышал я из-за спины голос Джо. «Этот-то когда вошел в кабинет». я ж ты чего охренел? Русский партизан из Советского Союза будет баллотироваться в президенты США? — Именно так, ведь этого никто не знает. — Так вот, что у тебя за акцент, — вновь подал голос Джо. — Джо, лучше бы тебе этого и дальше не знать, — покачал я головой. — А то, что убьешь, — разозлился старик, — давай. — Да идите вы все. Я совершенно вышел из себя и, хлопнув дверью так, что она чуть с петель не слетела, ушел из кабинета. Пройдя в гараж, игнорируя попытки Оливии меня поймать, я прыгнул в свою любимую спортивную машину нашего завода и, врубив передачу, с визгом по крышек умчался прочь. «Яша, я не поняла, это чего такое было?» — спросила, зайдя в кабинет Оливия. «Наш будущий президент взбесился», — хмыкнул Яша. «Какой президент?» «Соединенных Штатов какой еще? А почему он мне ничего не говорил об этом? Как он и сам об этом только узнал, видишь, как обрадовался?» — съязвил адвокат. Так. Ну-ка, выкладывай давай. Чего еще-то придумали? Только жить начали. Думали, все, успокоимся теперь. Так опять полезли куда-то. Яша битый час объяснял моей жене, зачем он это замутил. Да и не он один. Они там все сговорились. Как я об этом узнал? Так кабинет-то у меня тоже прослушивается. Яхан маньяк, пишет все и везде. Правда, чтобы я не злился, когда узнал, он мне приборчик сунул для поиска микрофонов. Это значит, чтобы я сам узнавал, есть в каком-либо помещении жучки или нет. А то я на него так посмотрел, когда про туалет спросил, что он испугался. А насчет кабинета он прав. Разговоры бывают разные, а запись дает много возможностей. Это и услышать то, что прослушал случайно, и вообще сделать анализ беседы уже после его окончания в спокойной, так сказать, обстановке. Все они правильно сделали. Подгребая под себя всю экономику штатов, Я невольно сделал так, что от меня стала зависеть вся страна. Так что правы они. Вот только что я знаю об управлении страной. В тот день, вернувшись очень поздно, я застал Яшу в том же кабинете, спящим в кресле. Я уже остыл, поэтому не стал его будить, а просто ушел спать. Перед сном поговорил с женой. Таня лезла, спокойно дождалась, когда я сам расскажу все. А вот утром я был хоть и хмур, но вполне вменяем. Яша подкинул было мне текст, что я должен буду зачитать, но я лишь отмахнулся от него. Буду говорить так, как сочту нужным и смогу. Вот этого-то я и боюсь, хотя отредактируем, если что. Когда собрались журналисты и началась пресс-конференция, я собрался и вновь встал самим собой. «Граждане», — я сделал небольшую паузу, — «я Гарри Смит, председатель Совета директоров компании «Калифорния», заявляю, Общее время моего заявления составило 40 минут. Я, как мог, попытался объяснить людям, которые слушали мое выступление, что буду стараться изо всех сил вытащить Америку из того кризиса, в который ее загнали бывшие хозяева жизни. Как основной держатель долговых бумаг страны, я действительно мог исправить ситуацию, причем довольно быстро. Единственная, хоть передача и была в записи, но я спросил, обращаясь к людям, согласны ли они внести изменения в Конституцию. это было необходимо для того чтобы раз и навсегда изменить тот строй в котором жила америка нет основные постулаты останутся незыблемы но многое мы изменим в первую очередь штаты более не будут мировым полицейским хрен это только благодаря грёбаным лоббистам от оружейных компаний америка накопила две трети своих долгов а зачем это нужно вот и я о том не оружием единым сыта страна на этой земле есть все для процветания Так же, как и на моей родине. Так что будем работать. Кстати, об СССР. У власти сейчас вполне нормальные люди, из военных. Так как Корею Америка не дербанила, то и конфликтов более не было. Союз сейчас активно строится. Наконец кончились все конфликты и войны. Будут еще, конечно, но это когда еще будет. А пока будем налаживать связи. Через три месяца были приняты поправки к Конституции США. А еще через месяц объявлены прямые выборы президента. Мы упразднили весь институт выборщиков, запретили жестко любое лоббирование, и люди обалдели. Да-да, люди сами шли голосовать, а не как раньше, за них это делали те, кому они доверились. Контроль был очень жестким. Судоплатов курировал этот вопрос и был на своем месте. Так вот, спустя 4 месяца, как Яша вообще все это замутил, я стал президентом Соединенных Штатов Америки. На выборах я набрал уникальные 52% голосов, причем оставшиеся 48% были ни у одного претендента, их разделили между собой аж шестеро. И это мне было на руку. Несмотря на то, что сначала мне все это не нравилось, я изменил свое мнение. Кто если не я? Тем более я не собираюсь работать с тем истеблишментом, что был ранее. Нет, у меня будет полностью своя команда. А смешно даже. Русские без войны взяли Штаты. Ну ведь прикольно, да? Эх, выдох получился очень тяжелым. Что такое? Почему дышать нечем? Блин, как тяжело-то. Попытавшись подняться, а я лежал, почему-то не смог этого сделать. Что-то невероятно тяжелое сковало все тело. И тут в голове всплыл разговор. Ты добил его, сержант? Да, и так, труп. Черт, с два, немедленно добей в голову. Так, я попался людям Госдепартамента в Вашингтоне. мы с джо устроили засаду на бывшего главу а засадили нас стоп а как же крокодилы яша президентство наконец мать моя женщина я все же испытал выстрел в голову так вот значит как это сдохнуть надолго а я все годы мучительно думал выживу или нет ведь так чтобы всерьез в голову я не получал были всякие царапины но тут выстрел в упор и все же живой но блин насколько же натурально все было как на его И вот теперь я вновь живой, только вот где. Надо вылезать. Может, я где-то возле столицы Штатов, а может... Да нет, неужели вновь в сорок первом и на войне? Не стыкуется. Если бы, как и тогда, очухался сразу после смерти, значит, появился бы в окопе, а тут, похоже, под землей. Могила. Да, я именно был в земле. Засыпан хорошо, давит прилично. Земелька-то тяжелая штука. Но пока обдумывал это все... Наконец начал ворочаться и пытаться сгребать землю под себя. «Интересно, что хоть и чую, что воздуха почти нет, но не умираю. Как-то живу. Хотя круги перед глазами стоят непрерывно, кислорода мало. Спустя какое-то ужасно долгое время моих мучений, одна из рук пробила толщу земли, и я почувствовал, что она на воздухе. Дождь шел, рука намокла сразу. «Значит, не глубоко присыпали, как собаку, видать, бросили. Ладно». Сколько я так откапывался, неизвестно, но все же вылез. Ох, сколько же пришлось выплюнуть и исторгнуть из себя, даже не передать словами. Нет, это явно не союз и не война. Да и как? Ведь тогда голоса в голове сказали, что это последний шанс. Грязи на мне было просто немерено. Видимо, дождь обильно поливал. Осмотревшись, я понял, что это не кладбище, просто какой-то заросший бурьяном участок земли. Даже не так. Канава эта, натуральная канава. Вот же бросили. Рядом рощица имеется, домов нет. Интересно, куда же это меня уволокли? Тело вновь было в порядке. странное ощущение в голове. Наверное, фантомные боли после выстрела. А в голову мне точно стреляли. Вон вся одежда в кровище была. Сейчас просто грязная. Но следы того, что кровь текла, есть и просматриваются. Лицо, затылок, все ужасно чешется. Тру рукавом. а на нем путь земли висит. Вот бы кто увидел меня в таком виде. Черт, а Джо тоже хлопнули. Жаль старика, понравился он мне, настоящий мужик. Надо выбираться отсюда и все начинать сначала. У меня вновь ничего нет, ни оружия, ни денег. Но в этом же и плюс. Теперь враги точно уверены, что я мертв, а это очень хорошо. Теперь память полностью восстановилась, и я уже знал, где и когда меня убили. Это было в доме газдеповца. Ничего другого не было, все было сном. Порыскав рядом, думал, что и Джона иду таким же, закопанным. Но никого больше тут не было. Так, для начала нужно помыться и сменить одежку. Но для этого необходимо добраться до безопасного места. А оно... Черт, ведь я даже не знаю, где я вообще. Так, хоть и ночь, но впереди на севере небо как бы чуть светлее. Пойду-ка туда. Скорее всего, там и есть какая-то жизнь. Я не ошибся в своих предположениях. Впереди, как только прошел через небольшую рощу оказались далекие огни города. Хоть и был в столице штатов всего несколько раз, но это опознал сразу. Он, Вашингтон. Тем лучше. Если Джонни спрашивали насчет того, на чем мы сюда прибыли, то о трейлере знать не должны. Его мы возле дома не ставили. Жилье-то наверняка все обшмонали. Но там и не было почти ничего. Все основное именно в передвижном доме. Рецепт по приезде мы оставили на одной из больших стоянок, что имелись возле города, точнее на окраине. Это был так называемый трейлерный парк. Там была куча таких же домов, как у нас. В Америке большое количество людей так живет, путешествуя на колесах. Приедут куда-либо и живут сколько хотят, потом дальше едут, так и путешествуют. Дело немного осложнялось тем, что я сейчас был явно с другой стороны города. Трейлер у нас стоит на востоке. в миле от границы города, а я сейчас где-то на юге. Ладно, доберусь, но надо торопиться, чтобы успеть затемно. В таком виде, как у меня сейчас, за зомби примут и шлепнут хрен Вон, еще и грим расплылся и свисает лоскутами. Чую, что рожа у меня сейчас больше на собачью морду похожа. А пулю-то мне, похоже, прямо в лоб всадили. Уж больно чешется он. Впереди было поле. но темнота спасала и я довольно быстро преодолел расстояние до трейлерного парка бежал всю дорогу благо бонус это помогают хотя времени прошло немного но небо уже светлело. видимо очухался в могиле я часов в два не раньше значит сейчас около пяти утра хорошо для остальных людей самый сон так и оказалось вокруг парка не было ни души сколько ни смотрел никого не увидел мой домик на колесах стоял почти с краю но тут явно прибавилось путешественников, поэтому нужно искать. Хорошо, что сам тогда отгонял его сюда, поэтому помнил хотя бы примерно, а то бы не нашел. Слишком много похожих домов тут стояло, не меньше пяти десятков штук. В эти годы было не слишком много модификаций, так что они все похожи. Проблуждав еще около получаса, я под брехание какой-то шавки из породы двортерьеров наконец нашел наше жилье. Собачка, кстати, вначале тявкала, а как увидела, заскулила и смылась. Осмотревшись и ничего подозрительного не обнаружив, подошел к двери. заперта Конечно, заперта Сам и закрывал. Там же оружие, как грязи. Присев и пошарив рукой под днищем прицепа, я нашел нишу, в которую и положил ключи. Быстро достав их, я отпер замок и оказался внутри. Отлично. Ничего не указывало на чье-либо присутствие. Так как стоянка тут была официальным трейлерным парком, здесь присутствовало электричество. Просто человек, приехавший в такой парк и заплатив взнос, кидал временные провода к распределительному счету ближайшего столба и все. Заперев дверь изнутри, да еще и сигналку подвесив, я быстро включил на щитке отключенную массу и, проверив уровень воды в баке, включил бойлер. Отлично. Вода скоро согреется, хотя и так не ледяная. Начну мыться. Просто для снятия грима мне нужна теплая вода и спецсостав, который разводится опять же в теплой воде. Полностью отмывшись и сняв грим, почувствовал себя человеком. Сколько же на мне было грязи, уму непостижимо. Еле воды хватило. Только пройдя мимо входной двери раз уже в пятый, обратил внимание на газеты, лежавшие на полу. Тут отверстие в двери, специально для газет сделано. Что удивляло в Штатах, так это работа газетчиков. Всегда, где бы ты ни был, найдешь свежую газету, а главное, совершенно бесплатно. Правда, это была какая-то желтуха, она за счет рекламы жила, так что ее и раскидывали кругом. Привлекло меня всей прессе лишь одно — дата. Ничего себе, меня убили, аж двое суток прошло. Обалдело выдохнул я. Ранее со мной такого не было, башку так не подставлял, всегда как-то прокатывала, а тут на тебе. Нехило я поспал в земельке. Надо скорее дать знать о себе Яше. А то еще и вправду поверят, что я труп. Да, кстати, о газете. Нужно купить нормальную и почитать. Вдруг что обо мне напишут? Полностью обновив грим, теперь на вид я был сорокалетним средней руки врачом. Интеллигентские усики, бородка, очки, прическа на десять баксов. Все это здорово меня изменяло. Да еще и сам цвет волос поменял. Вышло хорошо. Одна засада была. У врача не было разрешения на оружие. Ну ничего, прокатят как-нибудь. «Я не собираюсь махать пушкой налево и направо». Около десяти утра я собрался и вышел из трейлера. Вокруг крутились дети, народу-то в парке хватало, но на меня особо никто не смотрел. Лишь на выходе служащий, что-то наподобие охранника, попросил документы, так как не знал меня. Предъявил и пошел дальше. «Так, сейчас уже легче. Деньги хоть и немного у меня есть. Нужны колеса и телефон». Автомат был рядом. поэтому я быстро нашел в кармане подходящие монеты и сделал вызов. «Кто его спрашивает?» — ответили мне, когда я попросил позвать Яшу. «О, сообщите ему просто, что умер старик Бёрд. Поминки будут завтра в 12 часов. Скажите, что Ларри приглашал». «Хорошо, сэр, я передам». Девушка на том конце провода расслабленно выдохнула. «Ну вот и все. Серега, если, конечно, он еще слушает все наши старые офисы, должен отреагировать». Яша знает, где меня искать, а уж Яхан ему обязательно передаст. Если, конечно, он услышит этот телефонный разговор. Должен услышать. Серега необычайно исполнительный и доверяет только себе. Сейчас, когда со мной такое произошло, он обязательно следит за всем, что тут происходит. И уж звонок Яши не должен остаться без внимания. Завтра в 12 мне нужно быть возле телефона автомата на одной из улиц Вашингтона. Если звонка не последует... Значит, информация не дошла, и придется придумывать что-то другое. А вот и киоск с газетами. «Вашингтон пост, плиз», — протянул я мелочь сиру Получив на руки свежую газету, я застыл прямо тут, даже, наверное, с поднятой ногой. При нападении на главу Госдепартамента США был убит владелец корпорации «Калифорния» Гарри Джордж Смит. Преступник дерзко пробрался в дом служащего и устроил засаду. Сотрудниками Госдепа было пресечено это преступление, и преступнику предложили сдаться. Смит открыл огонь, попытавшись скрыться, и ответным огнем был уничтожен. Ведется следствие. ФБР рассчитывает найти сообщников Смита, так как ранее ему заочно вынесли приговор за обрушение биржи Соединенных Штатов Америки и угрозу национальной безопасности. Мы будем держать вас в курсе. Вот это ни хрена себе выверт. Хотя, что еще следовало ожидать? Но каковы засранцы, а? Выставили так, что как ни смотри, а я демон воплоти. Ну-ну. На самом деле эту заметку давали только для одной цели. Дать понять моим соратникам, что я мертв. И ведь, думаю, поверят. Как-то я такой момент упустил. Но в газете было мое фото. Точнее, фото убитого Берда, в которого я был наряжен. Лица там не было. Прикрыли тряпкой все, что было выше носа. Туда ведь мне и выстрелили. А вот тело... Черт, они не постеснялись и раздели меня. чтобы показать часть тела. То-то я думал, чего эта рубаха на мне расстегнута. Да, дела. Но ничего другого пока не придумал. Поэтому остается ждать до завтра. Будет звонок, хорошо. Нет. Что ж, придется выбираться в одиночку. Вечером на взятой в прокате машине я прокатился возле того дома, где нас с Джо застали врасплох. И где же я прокололся? Хотя о чем это я? Ведь они ждали несколько дней, готовились. Но вот ведь засранец этот газдеповец. Как он догадался, что я выживу после падения самолета? Не помню, спрашивал ли я его тогда в доме. Возле дома было тихо и никаких признаков того, что там кто-то есть. Ворота заперты, но машины во дворе не было. Свет также не горит, хотя уже темнело. Покрутившись по улочкам, но так, чтобы не привлекать особого внимания, я вернулся в парк и заперся в трейлере. Необходимо продумать дальнейшие шаги. а то что-то вообще ничего пока не придумал. Понятно, что надо брать за жопу газдеповца и для начала узнать, что стало с Джо. Если жив, постараюсь вытащить. Старик мне здорово помог. Если убили, начну косить эту падаль, что называется руководством США. Уничтожу всех на корню. Семьи, возможно, не трону, но самих чиновников всех под нож. Кстати, интересно, а то, что мне поведал перед смертью госдеповец в моем сне, правда? «Или придется опять раскапывать данные тех, кто замешан в моей травле?» Как и боялся, звонка не последовало. Прождал почти полчаса и, не выдержав, позвонил сам. «А его не было, мистер?» «Уоллес!» «Мистер Уоллес!» Девушка, судя по голосу, была напряжена. «Ясно, спасибо, мисс. Можете ответить на один вопрос?» «Да, сэр, конечно. А давно его нет?» «Три дня, сэр». Девушка чуть помедлила, но продолжила. «Мы сами в недоумении». Наш босс ждал его приезда и не знает, что делать, связи с ним нет. Спасибо, мисс, вы очень помогли. Жаль, что мистер Робертсон не присутствовал на похоронах, его там ждали. Внезапно в конце улицы послышался шум мотора, едущий на высокой скорости машины. Я оглянулся и обалдел. Газдеп научился работать. В моем направлении двигались аж две машины, обе черные. ФБР, гадалки не ходи. Не знал, что у них есть оборудование, когда и смогли наладить прослушку. Это означает одно. Серега снял свое наблюдение, а это хреново. Неужели поверили в мою скоропостижную кончину? Ладно, размышлять некогда, федералы уже почти подъехали. Благо, в пяти шагах от меня парк специально так планировал, чтобы была возможность уйти. Поэтому особо я и не паникую. Главное, чтобы внешность особо не запомнили. а то у меня больше нет комплектов грима и подходящих документов. Спокойно повесив трубку, я вышел из будки и под виск тормозов двух черных Крайслеров прыгнул за невысокий забор. Скорее, это было просто ограждением. Уйти не было проблемы. Главное, на той стороне парка стоит машина, а в ней одежда. Быстро преодолев парк, пришлось оббежать по кругу пруд. Я выскочил на параллельную улицу. Тут среди других машин стоял и мой, взятый на прокат Бьюик. Машинка была блеклого, светло-зеленого оттенка, совершенно не бросающегося в глаза. Оказавшись за рулем, увидел в зеркало, как из-за поворота выскочили одна за другой обе машины федералов. Хорошо работают. Интересно, как такие спецы прошли мимо внимания Яхана? Уж у него-то все более или менее ценные специалисты под колпаком. А тут смотри, какое рвение. Я лег на сиденье, не особо, правда, надеясь на то, что меня не заметят. Но Крайслеры промчались довольно быстро. «Зря я вас хвалил», — произнес уже вслух я. Увидев, как впереди отъезжает одна из машин, тоже завел мотор и выехал на дорогу. Свернув на первом же перекрестке, спокойно поехал к выезду из города, по пути остановившись лишь раз, чтобы одежду сменить. Там у телефона я был в плаще и шляпе, а тут надел пиджак и остался с непокрытой головой. На выезде ждал еще один сюрприз в виде поста полиции. Так как выехал я на эту улицу буквально в сотни метров от него, сваливать было поздно, и решительно кивнув самому себе, я спокойно поехал в сторону копов. — Добрый день, сэр. — Конечно, меня остановили. А как иначе, если тормозят всех абсолютно? — Привет, сержант. Проблемы? — спросил я спокойно. — В принципе, нужен очень наметанный глаз, чтобы распознать мой грим. — Все окей, сэр. Простая проверка. Тут магазин кто-то ограбил. Вот и проверяем. — Куда направляетесь, сэр? «Домой? Я живу в пригороде». «Что делали в столице?» «Я прохожу дополнительное обучение. Я врач-сержант. Нам это необходимо. Методы лечения постоянно совершенствуются. Приходится соответствовать. Иначе быстро потеряешь лицензию». «О, я понимаю, сэр. Вот ваши документы. Удачного дня». «Вот и все. Я поехал дальше, будучи совершенно спокойным. Скорее всего, простым копам даже не довели конкретную информацию о преступнике. Вот они особо и не стараются». Через несколько перекрестков, постоянно проверяясь на наличие хвоста, я подъехал к трейлерному парку. Не совсем, конечно, я не хотел, чтобы там видели, какая у меня машина. Поставил недалеко и прогулялся пешком. «Как дела, сэр?» — на входе спросил охранник. «Все окей, Фрэнк. Вы сегодня раньше», — заметил тот. «Блин, каких наблюдательных людей берут на работу охранниками? Я всего-то здесь вторые сутки, а он уже подмечает, что я сегодня появился раньше, чем вчера». Забыл утром кое-какие бумаги, вот и забежал, чтобы забрать. «Ясно, сэр. Быть врачом чертовски тяжело. Он даже запомнил мою специальность. Я говорил ему, что работаю врачом. Зато прибыльно», — хмыкнул я. «Это все американцы знают. Больше всех тут зарабатывают адвокаты и врачи». «Точно, сэр», — усмехнулся в ответ Фрэнк. «Не слышали, что в городе произошло?» «А что такое?» — встрепенулся я. «Да чего-то копы разъездились. Даже у нас были». Ничего не проверяли, только показали фото одного парня». «Даже не знаю, Фрэнк. На выезде стоял пост. Офицер проверил мои документы, но ничего не сказал. Поэтому нет, не знаю». «Ну, значит, завтра из газет узнаем», — заключил охранник. Пройдя на территорию, я быстро зашел в свой прицеп и забрал некоторые вещи. «Надо валить отсюда. Но сделать это незаметно нет возможности. Точнее, трейлер мне незаметно не вывести. Хотя, может, это и к лучшему». Собрав сумку, я двинул в сторону ограды. Оглядевшись, тут было тихое местечко, я перебросил сумку через забор и вернулся к прицепу. Повесив маркеры, чтобы потом понять, был тут кто-либо или нет, я направился к выходу. А у ворот уже копы. Черт, они точно что-то знают, иначе я затрудняюсь это объяснить. На ум приходит только одно. Получив сведения о звонке в банк, федералы могли проверить мою могилу. Ничего там не найдя... Вновь тряхнули Джо и узнали о прицепе. Больше думать нечего. Хорошо, что оружие я прячую не в своем, а соседнем. Точнее, под ним. Там алкаш какой-то живет. Пьет, не просыхая, каждый день. Трейлер у него уже в землю врос. Вряд ли он что-то обнаружит под ним. «Добрый день, сэр!» Коснулся кончиком пальцев своей шляпы Коп, обращаясь ко мне. «И вам, офицер, проблемы?» «О, простая проверка. В городе совершен налет на магазин». «Отрабатываем версии». В это время я заметил интерес охранника. Тот буквально грел уши, пытаясь все расслышать. «Ясно. Вам достаточно водительского удостоверения? А то других документов у меня при себе нет. Ушел на обеденный перерыв, тороплюсь на лекцию». «Конечно, сэр, простая формальность». Коб деловито, но быстро проверил мои права и отпустил меня. Тем более к въезду подошла машина, и он заинтересованно двинулся к ней. «Пока, Фрэнки». и охраннику, до вечера. Удачи, сэр. По-моему, я переборщил с везением. Нужно просто выждать какое-то время, но его нет. Судя по той информации, что нашел в газетах, в Штатах сейчас пипец. Все из-за меня. Мои люди все же обрушили экономику исключительной нации. Чтобы в ответ не делали представители власти США, у них ничего не получалось. Позвонить напрямую Сереге и дать о себе знать? Нет, похоже, не одни мы такие ушлые. Федералы тоже не зря свой хлебушек едят. Подобрав сумку, я прошел к машине и сел за руль. Куда ехать? С трейлером было хорошо. Можно сказать, был дом. А теперь? Даже помыться негде. В мотеле я заселяться не хотел. Черт, как же Джо не хватает. Хотя, был бы он здесь, все равно пришлось бы прятаться. Как же я так сплоховал-то, а? Джо надо вытаскивать. Не годится это. Оставлять старика в беде. Ведь он совсем не при делах. Наблюдать за зданием ФБР в Вашингтоне еще то мучение. Тут такая круговерть народу, как грязи. Стоп, а почему бы этим не воспользоваться? В помещениях управления можно и без оружия справиться. Благо, уровень моей подготовки очень высок. Да еще и бонусы. Здравствуйте, сэр. Чем могу быть полезен? За стойкой регистрации меня встретил молодой человек, сотрудник ФБР. Да, я просто вошел внутрь конторы вместе с несколькими людьми, и встал в короткую очередь к столу регистрации. «Понимаете, вчера на улице мне показали портрет мужчины». «Кто? Полицейский инспектор?» «Именно. Так вот. Я хотел, чтобы меня проводили к агенту, который руководит моими поисками». «Вы видели этого человека?» С этими словами молодой сотрудник показал мне бумагу, на которой был мой портрет. «Кстати, довольно молотый на нем. Старое фото». «Кажется, да», — чуть неуверенно уверенно произнес я. «А где?» «Блин, я что, прямо в холле буду показания давать?» «Это было возле одного из домов в центре». «Подождите минуту». С этими словами сотрудник направился куда-то по коридору. Спустя всего пару минут он вернулся уже не один. «Слава богу, я уж думал...» «Сэр», — вопросительно посмотрел на меня новый персонаж. «Да», — в свою очередь спросил я. «Ему надо, пусть и озвучивает смысл моего прихода. Я за него болтать не собираюсь». Вы сообщили, что видели Смита в городе. Я не знаю, Смит он или Браун. Может, он и вовсе Гитлер. После этих слов новый агент аж передернулся. Я сообщил, что видел парня, похожего на того, что показали копы на фото. Пройдемте ко мне в кабинет, сэр. Пойдемте. Кивнул я спокойно. Кабинет был маленьким, находился на втором этаже здания ФБР и был полностью пуст. Точнее, людей тут больше не было. Продолжим разговор, сэр. «Конечно. А что натворил этот парень?» «Он виноват во всей этой истории с биржей США, да еще и вместе с сообщником совершил нападение на главу Госдепартамента». «Ого, не шутки. Они здорово рискуют, находясь в городе после этого». «Ну, он, скорее всего, один. Его помощника задержали. Он в камере и дает показания. Поимка самого Смита – дело времени». «Итак, сэр, где точно вы его видели, как он выглядел? Что он при этом делал?» «Во сколько это произошло?» «Ой, сколько вопросов!» Дело на... насупился я. «Видел я его в городе, в здании ФБР в вашем кабинете. Сиди и не рыпайся. Это я уже после того, как федерал подпрыгнул, поняв мои слова. Я ухватил его за горло, и тот, давясь словами, понял всю безысходность своего положения. Я спрашиваю, ты отвечаешь? Да, кивни. Нет, мотай головой. Понял?» Агент кивнул аж два раза. «Одного раза достаточно». «Джо здесь?» — кивает. «В камере?» — ответ тот же. «Камеры в подвале?» — и еще раз утвердительный кивок. «Кто имеет к нему доступ?» «А, черт!» — как же он мне ответит? «Я ослаблю горло?» — сможешь сказать. «Только попробуй крикнуть. Мои пальцы даже не почувствуют твою шею. Продемонстрировать?» Тот начал мотать головой, явно показывая, что все понял. «Я чуть ослабил хватку. Руки у меня с этими бонусами, что тиски». Агент чуть сдавленно кашлянул, на что я вновь придавил, но тот умоляюще посмотрел на меня, давясь кашлем. «Доступ у меня есть, но вам туда не пройти», прошептал он ответ, сначала выдохнув. «Сколько охраны? Человек шесть, все с оружием». «Это не пугает. Скажи, а если ты не выйдешь из кабинета после работы, тебя придут проверять?» «Соврать он не сможет. Понял свое положение?» «Нет. Зачем? У меня свободный вход-выход». Почему Джо тут, а не в Газдепе? Ведь взяли его они. Там был только глава с охраной. Захват обеспечивали люди из бюро. Поэтому и привезли сюда. Хоть департамент и был против. Но тут дело такое. Наш шеф у и получил одобрение Конгресса. По мне что, уже Конгресс решение принимает? Такую бучу заварить и остаться незамеченным? В свою очередь спросил агент. Хорошо. Остаемся ночевать тут и ночью выпустим Джо. Ты как, поможешь? «Ничего не выйдет. Существует инструкция Госдепа. Даже допрос преступника производить в камере. Никогда и никуда его не выводить. Охрана не даст. Более того, сразу сообщить дежурной смене, и нас схватят». «Ух ты, как интересно!» «Ладно, больше травы легче косить. Ночью, кроме охраны, внизу кто еще в здании?» «Дежурная смена, трое агентов находятся на первом этаже». «Отлично. Где тут у меня?» — спросил я сам себя, обшаривая свободной рукой карманы. — А, вот. Найдя тряпку, что заранее приготовил, засунул агенту в рот. Тот хлопал глазами, и я все же решил его усыпить. Судоплатов показывал отличные приемы, как обездвижить человека. Даже есть такие, что тот будет в сознании, но не сможет пошевелить и языком. Мне сейчас такой не нужен был, в смысле прием, поэтому просто чуть надавил пальцем на точку за ухом, и агент обмяк. Вот и ладушки. «Поспи тут немного, а я подумаю», — произнес я по-русски. Связав, очень хорошо связав агента ФБР проводами от телефона и радио, что были в кабинете, я утащил его к шкафу и, осмотрев последний, засунул его туда. Пусть чай полежит, а то еще часа три ждать, когда рабочий день кончится. Без сознания тот пробудет часов шесть точно. Я-то могу и раньше его разбудить, но как-то не хочется. Этот хрен соврал все же. Его пришли проверить. Позже я узнал, почему. Стук в дверь кабинета едва не застал меня врасплох. Настолько я увлекся чтением дела Джо, которое обнаружил на столе агента. Просто вскочил и рванул к двери, надеясь, что успею. Едва подбежал, как ручка начала дергаться. Кабинет-то был заперт. Интересно, у них ключи есть? Ответом мне было скрежетание ключа в замочной скважине. Эки они тут упертые. Шел бы спать, целее был бы. В кабинет просунулась голова дежурного. Не обведя взглядом доступную для взгляда часть кабинета, он спросил. «Мистер Гордон, сэр, вы тут?» Спрашивал достаточно тихо, даже странно. Не получив ответа, дежурный начал было входить, когда я рванул дверь на себя. Я уже разглядел в щель между дверью и косяком, что в коридоре темно и больше никого нет. Поэтому начал действовать. Дежурный агент ввалился внутрь, пытаясь удержаться на ногах. Прямой, ребром ладони, удар в горло. заставил его забыть обо всем на свете. Схватившись за горло, федерал отчаянно пытался вспомнить, как дышать, но я не дал ему на это времени. Вновь точка за ухом, и еще один спящий красавец образовался. «О, я весь вечер могу так развлекаться. Только приносите!» пробормотал я тихо, выглянув за дверь. «Интересно, кто-нибудь уже пробовал штурмануть бюро?» «А, ладно, тут никакой не спецназ окопался. Крысы канцелярские». Может, разве у охраны внизу? А агенты — обычные люди. Вот с мафией воевать было опасно и временами сложно. А тут узаконенная мафия, а подготовка — тьфу и растереть. Скользнув за дверь, я прошел спокойно до самого холла. Тут, возле стойки регистрации, стоял и думал о чем-то своем еще один хм агент Меня от чего-то пробирал смех. Может, это адреналин? Так у меня уж вроде иммунитет к опасности. Чего только не было в жизни». «За спину мне к нему не попасть, поэтому...» «Эй, любезный!» — позвал я тихо, подойдя как можно ближе. Тот аж подпрыгнул на месте. к, -к, -к, -к, -к, -к, -к кто ты Даже к кобурю не потянулся. Ну, а я сблизился вплотную. Этого выключать мне не нужно. Мне язык требовался. Поэтому просто и без затей рубанул ладонями по ушам. Черт, все же чуток переборщил. не состоявшийся язык обмяк. Я только успел его подхватить. Оттащив его за стойку... тут она была большой и высокой, усадил на пол, быстро проверив, нет ли кого поблизости, вернулся к нему и шлепнул по щекам. Пленный застонал и попытался подставить руки, чтобы я больше его не хлестал Сколько людей в здании, быстро, а не то я тебе глаза выколю. Жаль, что они русского не понимают, а не то бы я сказал такими словами, что пленник обделался бы. Английский все же не столь красноречив, но что есть. Ты кто? Уже не заикаясь, пробормотал пленный, пытаясь потереться ухом о плечо. Выходило с трудом. Держал я качественно. Третий раз я не буду повторять. Хлопнув его по лбу, я задал вопрос вновь. Шесть агентов, дежурная смена четверо, один работает, что-то задержался у себя в кабинете. Еще один постоянно внизу. Твои коллеги где? Том пошел проверить агента Гордона. Тот почему-то не явился на вечернее совещание, а там были ребята из Госдепа. Дело-то он ведет. Было странно, что он не явился. Почему же раньше не пошли проверять? Так совещание закончилось только четверть часа назад. К нему вопросов не было, поэтому и не спешили. Остальные ушли проверять верхние этажи. Говорон начал приходить в чувство и уже поглядывал мне за плечо. «Уже вернулись!» — услышал я за спиной голос неизвестного мне человека. «Встать, руки на затылок!» «Ого! Какие нотки в голосе!» Пытаясь вставать аккуратно, чтобы не спровоцировать атаку, Я заметил, что эти горе-агенты стоят совсем рядом. «Ребята, он опасен!» — скрикнул лежавший передо мной язык, но я уже все рассчитал. Скинув левую ногу и используя стену для толчка, я в развороте лечу к обоим агентам, что так тихо подкрались ко мне. Только один успел нажать на спуск. Ага, стволы у них были подняты. Пуля чиркнула где-то в районе плеча и не причинила мне никакого вреда. А вот я рубил уже по-взрослому. Со всего маха врезал ближнему в нос, отправляя в нокаут. Гарантия. А второго, который и успел выстрелить, достал следующим ударом. В горло. Стрельба в здании ФБР — это плохо. Но теперь время деньги. Язык уже успел чуток отползти и шарил у себя под пиджаком, надеясь найти пистолет. «Не это ищешь?» — спросил я с улыбкой, показав ствол. «Как, «Как?» — опять навчав заикаться, схлипнул от досады агент. как «Каком кверху?» — бросил я по-русски. и ударом ноги в висок выключил пленника. «Значит, если тот не соврал, то в здании остался один, тот, что дежурит внизу у камер». «Хорошо». Собрав все оружие, бросил его под стойку, себе оставив только один пистолет и запасную обойму. «Не хочу здесь стрелять из своего оружия, хотя у меня и тихая есть. Пусть позже следаки голову поломают, чего это агенты пострелять друг в друга задумали». уложил всех так, будто тут была перестрелка. Когда уберу последнего, сделаю несколько выстрелов из стволов, вырубленных мной агентов. Только бы на прозвучавший ранее выстрел кто-нибудь шустрый не примчался. Надо торопиться. Внизу меня ждал сюрприз. Только толкнув дверь в помещение с камерами, я получил заряд дроби в грудь. Опять одежку попортили. Рухнув прямо там, где был, я даже не потерял сознание. Странно, как-то некучно заряд пошел. Из положения лежа стрелять я не мог. «Дверь-то, которую я открывал, закрылась». «Где был охранник, понятно, в конце коридора, поэтому, наверное, и кучность пострадала». Перевернувшись, а то лежал на животе, хотел было вновь начать открывать дверь, как последний из агентов сделал глупость. «Вот что значит секретность в таких конторах. Даже своим не сказали, на что я способен. А может, просто не думали, что я, Смит, сам сюда заявлюсь». «Похоже, так». Стрелявший в меня агент сам открыл дверь, и сейчас стоял во весь рост передо мной. Просто выстрелив ему в ноги, срубил его, как липку. Упал он, правда, как мешок с дерьмом, как-то даже хлюпнув в конце. Так, пора, думаю, рубить хвосты. Чем меньше информации о нападавшем получат следаки, тем лучше. Нехай головы поломают, размышляя, кто это тут так накуролесил. Наклонившись над раненым, просто свернул ему шею. Хрум, и все. Давно уже меня не цепляет такая работка. «Отлично. А вот и ключи от камер». Содрав у него их с пояса, я начал обход. Всего помещений с тяжелыми даже на вид дверями было десять. Я попробовал крикнуть, в надежде услышать голос Джо, но стояла тишина. У охраны и тут был кабинетик. Нечто вроде поста, но идти и искать в журналах список подследственных мне было, откровенно говоря, лень. Подходя к каждой двери и подбирая ключи, рассматривал сидельцев, ища нужного мне. Только в пятой по счету камере я его обнаружил. Это была камера Джо. Тот не встретил меня и не отозвался раньше по одной причине. Старику серьезно досталось. Вон, весь в крови. Господи, да его, похоже, серьезно так прессанули, суки. А я их еще в живых оставляю. Хотел инсценировать что-то. Да нахрен всех завалю. Все, кажется, я вновь вышел на тропу войны. Даже не думал, что вновь буду это делать. Так-то со времен войн с мафией я как бы завязал, по крайней мере, сам это делать. ну теперь... — Эй, дружище, ты как тут, живой? — спросил я тихо старика. хек Хе-хе, — откашлялся Джо. — Не дождутся твари. — О, главное, оптимизм не пропал, — кивнул я. — Давай, дружище, я тебе помогу. Выходить с Джо я собирался аккуратно, но... Нет, входа еще не было кучи копов с сиренами и броневиками поддержки SWAT. Просто те агенты, кого оставил в живых, решили меня немного продырявить. Стараясь не подставлять голову, я укрыл Джо за собой, а позже и вовсе запихнул его за ближайший угол. Несколько пуль попали близко к сердцу, так как на доли секунд вырубало, но все же я легко завалил их всех. Когда оказались на улице, вдалеке слышался вой сирен. Надо валить отсюда. Машины, стоявшие на парковке, мне не подходили. Ключей нет, а возиться некогда. Блеснув маячком Оказалось, машина такси. «О, подойдет. За город. Быстрее». Водитель послушно дождался, пока мы погрузимся, и тронул в машину. Быстро, но плавно набирая скорость, мы уезжали от здания ФБР. Водитель легко уговорился. «Еще бы. Ствол он видит, да и вид, что у Джо, что у меня, обо многом говорит». Болтать он не стал. Опасался, наверное, так что я решил начать сам. «Как выезды все еще перекрыты». Я крутил головой по сторонам, пытаясь понять, догоняют или нет. «Думаю, да, сэр», — поморщился водила. «Не боись, подставлять не буду. Высадишь на окраине. Только не на виду. Понял?» «Погони пока не было». «Конечно, сэр», — кивнул водитель грустно. «Говорю, не бойся. Ты нам не враг, да и заработаешь нормально». С этими словами я подал ему 100-долларовую банкноту. У мужика сверкнули глаза, но вслух он ничего не сказал, молча убрав деньги в карман. а минут через пять мы уже выгружались. «Посиди здесь минут пять». опросив водителя не делать глупостей, я хлопнул дверцей. «Гарри, думаешь, уйдем от них?» — тихо спросил Джо. «А куда мы денемся?» — подмигнул я. Хоть Джо этого и не видел. Темно. «Ребятки уж больно серьезные. Работают на совесть». «Только неизвестно, на чью?» — кивнул вновь я. «Ладно, давай вон туда, за угол. Посидишь чуток. Я колеса найду. Окей?» Старик утвредительно кивнул. Пока усаживал Джо в подворотне, хотя какая тут подворотня, чистый ухоженный дворик, по дороге пронеслись аж три патрульных экипажа и один серый Крайслер. Ясно, или федералы, или департамент, у них такие тачки. Обойдя пару домов, я заметил возле одного из них светлый «Шевроле». Машина старая, но вид имела бодрый, следят за ней, точно. Удивляться, что машина стоит возле гаража, да еще с ключами внутри, не стал. Давно живем в Штатах, здесь пока это норма. Лишь в хреновых районах на юге это опасно, а здесь, да еще в столице. В общем и целом, спустя пару минут я уже был возле Джо и грузил его в машину. — Гарри, как ты собираешься выехать? Ведь патрули кругом. С сомнением в голосе проговорил старик. — Постреляем чуток и выедем, — твердо и уверенно ответил я. — Проверил пистолет, сменил магазин и положил ствол под ногу на сидение.